Выключил по всей квартире свет и наглухо задернул шторы и долго сидел в темноте, слушая звуки отходящего к сну дома, и постепенно осознавая, что отказался от вылазки в магазин вовсе не из-за снега и холода, да плевать он хотел на холод и нечищенные тротуары, он просто боялся. испарился случайзарное чувство победы, отбейился, еще отобьусь. Ну, кто первый? И на смену пришло трезвое ощущение загнанности. У него шевельнулись волосы, когда он вспомнил свою утреннюю поездку домой. Господи! Ему ли было не знать, как это бывает. Идёшь ты, к примеру, через пустырь. Да какое? Просто по улице. Е совершенно случайно встречный незнакомец. Интеллигент спрашивает: "Прикурить?" Иль даже не спрашивает, минует тебя слегка, коснувшись рукой. Ты стоишь в набитом метро, и кто-то, притиснутый к тебе толпой, читает через твоё плечо рекламу супермаркета "Кайзер". Ты сидишь в полупустом вагоне. И дедуля с палочкой, другого места не нашёл, устраивается рядом и начинает рыться в хозяйственной сумке. тебя останавливают в магазине вы ценник не прочитаете а то я очки дома забыл а потом твоё бездыханное тело увозят на машине с мигалкой и равнодушный судмедэксперт извлекает на божий свет проткнувшую сердце за точку сделанную из хрупкого надфиля всё просто и ни свидетелей ни следов да хотя бы и были тебя до этого Если уж Михаил Иванович шли гина, за которым Базелев, Пулковский, в итоге всех дел в собственном кабинете ленующим строительным гвоздем по шляпку загнанным в глаз, он слави к ни звука тогда ни о чем не сказал ни единой живой душе. Не сразу, не после, когда его допрашивали как свидетеля, был твёрд в показаниях. Себирался домой, выглянул во двор покурить, а что дальше полный абзац. И видите, голова сбинтована, сами в востаг. Я смотрел, много ли вспомните. Славик не увидел и не услышал его.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 Понимая, что сам угодил в сходную ситуацию, животное чутье подсказывало ему, человек, державший его, никакими комплексами не мучился. Но, дохнул в ухо голос незнакомый, но очень зловещий. Кто еще в здании? Но менты поняли, умные попались. А то... Они, которые ведут такие дела только в детективах, тупые, если автору зачем-нибудь надо, а по жизни не приведи, господи. Особенно тот на лист его похожий Плищеев Сергея Петрович из охранного агентства Эгида, чья хрен знает кем, сполошенная группа захвата все обнаружила. Да ли мы такие агентства? Сидел рядом со следователем. и больше помалкивал, только усы и теребил, слегка улыбался и смотрел сквозь очки. "Смотрел, блин,